«Знаешь, что такое не может быть?» Клаудия покачала головой. «Это когда твоя подруга, твоя нежность с зелеными глазами не только красиво, но и умна. Слушай, зелененькая, я должен тебе сказать еще вот что». Штирлиц выглянул в окно так, чтобы его не заметили с улицы. Такси уже стояло. Возле машины прогуливался, поглядывая на часы, Мануэль. Его в городе знали как лихача, но машину водит отменно. Только не пугайся, ладно? За тобой могут, ну, это один шанс из миллиона, топать дяди и тети, наблюдая за каждым твоим шагом. «Я знаю, как отрываться», — сказала Клаудия. «Не волнуйся». «А откуда ты это знаешь?» Франко стал показывать американские картины про гангстеров. Он хочет дружить с Янки, делает жесты. Мы же вроде русских. Все норовим выразить жестом, а не простым словом, Самые религиозные нации в Европе. Я видела, как надо отрываться. Это очень интересно. В кино все легко, ящерка. Когда ты поедешь к сенатору, остановись за углом. «Приготовь заранее деньги. Дай их шоферу без сдачи. В машину садись, только если увидишь несколько такси, целую очередь. Если заметишь, что из машины, что шла следом, выскочит человек, скорее всего, женщина, за тобой они поставят женщин, если заподозрят, хотя они должны, не должны, сволочи, и бросится следом и сядет в то такси, что стояло вторым, сделай такой фокус еще раз. Но попроси шофера остановить тебя возле такого места, где будет только один автомобиль». Или, если это будет очень хороший шофер, и ты поверишь ему, попроси, чтобы он оторвался от преследования. Скажи, что тебя догоняет соперница или ревнивец, если следит мужчина. Ну, придумай что-нибудь. любимая я все поняла. Зачем ты так долго объясняешь? Лучше поцелуй меня. Он поцеловал ее. Зелененькая, тебе пора. Пора, иначе ты опоздаешь в самолет Билет на твое имя зарезервирован и оплачен, так что с этим все в порядке. А потом... Что? Не понял, Штерлиц. О чем ты? Я могу вернуться к тебе? Ты вернешься в эту же комнату. И я приду к тебе. И я поеду на склон? Не надо. Почему? Потому что те люди, которые постоянно следят за мной, увидят твои глаза и все поймут. А этого делать нельзя. Хорошо. Я буду ждать тебя здесь, в Андах, Эстилет. Поцелуй вот меня. Я буду ждать тебя. Я сделаю так, как ты просил. Я сделаю все, как ты просил, любовь. «Все будет хорошо, Ящерка». «Да, конечно, Крестелец». Клаудия вышла из номеров пять минут девятого. Свояк Эронима уже сменился. На его месте восседал Пабло Атонес, который получал десять долларов в месяц от одного из людей Дона Рикардо Баума за информацию о тех, кто здесь поселился. Дона Баума заинтересовала, что женщина, прилетевшая из Мадрида вместе с туристской группой, неожиданно вылетела в Буэнос-Айрес, не показавшись на склоне, но еще больше его заинтересовало то, что из ее же комнаты тремя минутами позже вышел дон Максимо Брун. Через два часа информация об этом ушла Гелену. Операция «Автар». Убыстряющее событие началось. Все идет по плану. Первое, что сделала Клаудия, прилетев в аэропорт Байбеса, опустила еще до выхода в зал письмо, адресованное некой Люси Френ, Голливуд, Твенти сенчури Фокс. Совершенно секретно. В одном экземпляре. По прочтении «Уничтожить» Гелену. Дорогой генерал, то, что я прошу сжечь этот документ сразу после того, как он будет вами прочитан, станет ясно из приводимых в нем соображений ведущих политиков дружественной вам страны, которая пока еще является одной из четырех держав, осуществляющих оккупационные функции в Германии.